Глава вторая. Подойдём к вопросу извне, не от психологии. Всё поведение животного в главнейших формах складывается из двух групп реакций: прирождённых или безусловных рефлексов и приобретённых или условных рефлексов. При этом прирождённые рефлексы составляют как бы биологический экстракт наследственного коллективного опыта всего вида. А приобретённые возникают на основе этого наследственного опыта через замыкание новых связей данных в личном опыте индивида. Так что всё поведение животного можно условно обозначить как наследственный опыт плюс наследственный опыт, помноженный на личный. Происхождение наследственного опыта выяснено Чарльзом Дарвином. Механизм умножения этого опыта на личный есть механизм условного рефлекса, установленный Иваном Петровичем Павловым. Этой формулой, в общем, исчерпывается поведение животного. Иначе обстоит дело с человеком. Здесь для того, чтобы охватить сколько-нибудь полно все поведение, необходимо ввести новые члены в формулу. Здесь необходимо прежде всего отметить чрезвычайно расширенный формул, Наследуемый опыт человека по сравнению с животными. Человек пользуется не только физически унаследованным опытом. Вся наша жизнь, труд, поведение основаны на широчайшем использовании опыта прежних поколений, опыта, не передаваемого через рождение от отца к сыну. Условно обозначим его как исторический опыт. Рядом с ним должен быть поставлен опыт социальный, опыт других людей, который входит очень значительным компонентом в поведение человека. Я располагаю не только теми связями, которые замкнулись в моём личном опыте между безусловными рефлексами и отдельными элементами среды, но и множеством таких связей, которые были установлены в опыте других людей. Если я знаю Сахару и Марс, хотя ни разу не выезжали с своей страны и ни разу не смотрел в телескоп, то очевидно, что происхождение своим этот опыт, а дозированный опыт у других людей ездивших в Сахару и глядевших в телескоп. Столь же очевидно, что такого опыта у животных нет. Обозначим это как социальный компонент нашего поведения. Наконец, существенно новым для поведения человека является то, что приспособление, его и связанное с ним поведение принимают новые по сравнению с животными формы. Там пассивное приспособление к среде, здесь активное приспособление среды к себе. Правда, и у животных встречаемы начальные формы активного приспособления в инстинктивной деятельности, ведь югнёст, постройка жилища и прочее. Но в животном царстве Формы эти, во-первых, не имеют преобладающего основного значения, а во-вторых, они всё ещё остаются пассивными по существу и по механизму своего осуществления. Паук, который ткёт паутину, и пчела, строящая ячейки из воска, делают это в силу инстинкта, машинообразно. Все одинаково и не обнаруживают в этом большей активности, чем во всех остальных приспособительных реакциях. Другое дело ткач или архитектор. Как говорит Маркс, они раньше построили своё произведение в голове. Результат полученный в процессе труда имелся перед началом этого труда идеально. Смотри Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение том 23, страница 189. Это совершенно бесспорное пояснение Маркса не означало ничего другого. Кроме обязательного для человеческого труда удвоение опыта. Труд повторяет в движениях рук и в изменениях материала то, что прежде проделано в представлении работника как бы с моделями этих же движений и этого же материала. Вот такого двойного опыта, позволяющего человеку развить форму активного приспособления, у животного нет. Назовём условно этот новый вид поведения удвоенным опытом. Теперь новая часть формулы поведения человека примет такой вид: исторический опыт, социальный опыт, удвоенный опыт. Остаётся вопрос: какими знаками связать эти новые члены формулы между собой и с прежней её частью? Знак умножения наследственного опыта на личный для нас ясен. Он обозначает механизм условного рефлекса. Аtысканию недостающих знаков и посвящены следующие разделы этой статьи.